Исследователи пытаются объяснить этот феномен отсутствием у аборигенов сетей, крючков и вообще приспособлений для ловли. Иначе придется признать, что тасманийцы просто не любили, силу древних историко-культурных причин, сформировавших их вкусовые предпочтения, рыбу, хотя она и водилась в изобилии вокруг них. Дифференциация в пищевых предпочтениях делала охоту более успешной и результативной, так как охотники, специализировавшиеся, так сказать, на конкретном животном, досконально знали его привычки и поведение и могли передавать эти знания по наследству, были лучше вооружены применительно именно к объекту своей охоты. Здесь уже речь не просто о вкусе а вполне практических моментах, показывающих, что люди уже не просто были озабочены тем, чтобы заполнить желудки, но делали это рационально и исходя из определенных, в том числе и вкусовых, предпочтений. Естественно, такая специализация не исключала охоту и потребление других животных. Речь идет о соотношении. Таким образом, при существующем изобилии и разнообразии животных, на которых охотился человек, в эпоху позднего палеолита прослеживаются определенные группы людей, охотящиеся избирательно на определенные виды животных. И это при том, что различные виды соседствовали на одной территории на протяжении относительно длительного периода времени». Складываются определенные типы охотников по виду объекта охоты. С одной стороны, это тип охотника на мамонтов и других крупных животных древности, с другой охотники на северных оленей и прочих кочевых табунных животных. Первые, по-видимому, вели более оседлый образ жизни, вторые – кочевой, сезонный так как олени животные мигрирующие. Эти группы имели разный тип жилищ, определенные различия в орудиях труда и охоты, это прослеживается по археологическим данным, отношениях внутри коллектива, образе жизни, приемах приготовления и консервации продуктов и, вероятно, использовали разные способы ведения хозяйства. Особым типом хозяйствования – были приморские зоны, где более заметное значение приобретали продукты моря, разного рода моллюски, например, на юге Италии. Нет сомнения, что продукты растительного собирательства были более многочисленными и разнообразными на юге Европы, где климат был теплым и влажным, и растения отличались большим разнообразием, большим, чем в окололедниковых зонах. Останки мамонта повсеместно встречаются на огромных пространствах Евразии вплоть до 10-9 тысячелетий до нашей эры, постепенно по мере потепления сдвигаясь на север. Считается, что мамонты были одним из важнейших источников питания древнего человека, и даже своим исчезновением – обязаны, так сказать, именно человеческой жадности, истребившей их и нарушившей равновесие в природе. Один американский археолог подсчитал, что мясом одного слона можно кормить группу из 200 человек – охотничьи коллективы палеолита вряд ли были больше – в течение шести дней, а мамонты были в два раза крупнее – Примечание. New Perspectives in Archaeology. издана Бинфордом в Чикаго в 1968 году. Страница 345. Конец примечания. Столь крупный ходячий источник мяса, согласно расчетам ученых мамонты весили до 12 тонн, был очень соблазнительной добычей. Учитывая тот факт, что охота в тот период была преимущественно загонной, мамонт представляется вполне реальным ее объектом. Сохранились и места разделки мамонтов, а также многочисленные постройки из костей этих животных. На отдельных стоянках встречаются остатки сотен мамонтов, что говорит о крайне успешной охоте на них. Впрочем, прямых свидетельств массового истребления человеком мамонтов нет. Одновременно с ними исчезли и другие гигантские животные древности. Таким образом, причина этого явления связана, возможно, не с человеческим, а с природными факторами. Мамонт в пищевом плане привлекал человека массой мяса и жира, последний, скорее всего, был незаменим для древнего человека. Особым лакомством было большое количество мозга и костного жира. Несомненно, с этой целью приносились на места лагерей тяжелые многопудовые части конечностей и громадная голова мамонта. Они всегда попадаются в расколотом состоянии. Большие камни, использовавшиеся для этой цели, составляют нередкую находку при раскопках палеолитических стоянок. Примечание. Ефименко, страница 372. Конец примечания. Среди народов Сибири и Аляски сохранились различные предания о мамонте. Согласно традиционным верованиям, он живет под землей, реже в воде. Он участник мифов о начале Вселенной как могущественное существо, преобразовавшее облик Земли. В сказаниях самоедов, самодийцев, как их сейчас называют, при создании Земли Нумом, Верховным Божеством, стал ходить по земле мамонт Калага и травить ее. В одном месте, копая рогами, Он наворочил горы и поделал овраги, вследствие чего и доныне в таких местах отыскиваются сломанные рога его, в другом месте своей тяжестью, он продавливал землю, вследствие чего выступала вода, образовавшая реки и озера. Наконец, разгневав нума, мамонт утонул в озере и ныне живет под землей примечание окладников, страница 46, конец примечания. В мифологии Коми, равно как и ненцев и обских угров, мамонт, которого называют иногда земляным оленем или земляным лосем, жил в первоначальные времена творения. Он был так тяжел, что проваливался в землю по грудь. Там, где он ходил, возникали русла рек и ручьев. Существует и мифологическая версия исчезновения мамонтов. Коми, которые знали библейскую легенду о потопе, рассказывают, что мамонт хотел спастись в Ноевом ковчеге, но не мог там поместиться. Он стал плавать по водам, но птицы принялись садиться ему на рога, бивни, и зверь утонул. После этого все мамонты исчезли. Примечание Петрухин, страница 212. Конец примечания. Важным представляется тот факт, что многие народы севера отождествляют мамонта с привычными объектами охоты и питания оленем, лосем, иногда медведем и китом. Это может свидетельствовать о том, что они сохранили некую память о том времени, когда мамонт был главным источником пищи для их предков. Древнекитайские источники VI-VII веков содержат сведения о якобы продолжавшейся охоте на мамонтов в Якутии. Водится в местности Якутск, Ятеку, близ моря на крайнем северо-востоке. Туловище величиною со слона, весом одна тысяча гинов. Если вместе месте хождения, где он водится, появится ветер, тогда умирает. Всегда находили в земле, на берегу реки. Природа костей мягкая, чисто белая. Походят на слоновый клык. Те люди из этой кости изготавляют чашки, блюда, гребни и прочее в этом роде. Мясо мерзлое. При еде можно без труда зажарить. Эта страна очень холодна. Достигает Бэйхай, океана. В течение только одного месяца день длинен, ночь коротка. Примечание. Кюнер. Страница 287. Конец примечания. Легенда о том, что мамонты живы в труднодоступных районах земли, вариант «под землей», «под водой», дошли до наших дней и до сих пор являются поводом для околонаучных спекуляций. Ходят и истории о том, что современные жители Сибири не раз пробовали мясо мамонта, сохранившееся в естественном холодильнике вечной мерзлоты. Так, в Норильском краеведческом музее ссылаются на документы, в которых есть данные о том, как однажды бригада строителей-заключенных откопала хорошо сохранившуюся в мерзлоте тушу мамонта, мясо которого они поджарили на костре и съели. Примечание. Аргументы и факты от 25 июля 2007 года. Конец примечания. Напрашивается еще одно предположение. Возможно, отождествление мамонта с китом в северных мифах не случайно. Народы, преследовавшие мамонтов до побережья Ледовитого океана, после их вымирания могли переключиться на другой крупный объект охоты, обнаруженный на новом месте – кита и других морских животных. По своей массе, Эти морские гиганты превосходят мамонтов, китовое мясо и жир по своим питательным качествам являются достаточными для традиционного питания народов, привыкших к преобладающему мясному рациону. Причем народы эти занимались именно охотой, несмотря на жизнь на берегу океана, рыболовство было им неизвестно и появилось только в недавнее время многое в традициях и обычаях охотников на морского зверя, а с сокращением популяции китов все большее значение стало приобретать охота на более мелких животных, моржа, тюленя, нерпу, уходит корнями в древность. Орудия охоты, обряды, способы разделки и приема пищи. Так эскимосы Охотились на китов до середины девятнадцатого века копьями и гарпунами с каменными и костяными наконечниками. Они питались исключительно мясом, внутренностями и жиром морских животных, не добавляя в свой рацион иных продуктов. Китовым жиром обогревали и освещали жилище. Кости использовали для изготовления орудий труда, оружия, утвари, при строительстве жилищ, шкуры шли на покрытие жилищ, одежду, обувь и так далее. Мясо варили, заготавливали впрок на зиму, квасили в ямах и ели с жиром, часть мяса сушили или вялили, мясо употребляли сыром или замороженным, иногда в вареном виде. Любимым лакомством было свежее сырое китовое сало со слоем хрящевидной кожи, без каких-либо приправ. Примечание. Северная энциклопедия. Страница 1134. Конец примечания. В позднем палеолите, все возрастающую роль в питании человека, начинает играть северный олень. К концу этого периода появляются коллективы людей, которые охотятся преимущественно на него. Мамонт привлекал охотников массой тела. У северного оленя было другое преимущество. Он образовывал большие стада, и за один раз, например, во время переправы стада через реку, можно было убить 30-40 особей. Такие данные дают этнографические материалы XVIII века: косули, лоси, животные одиночки, благородные олени и кабаны сбиваются в небольшие группы: охота же на северного оленя с учетом знания его привычек, например, сезонной миграции два раза в год, а также того, что стадо всегда следует за вожаком и всегда ходит на водопой, в одни и те же места, давала стабильное и значительное по объему пропитание. Исследование стоянок древних людей говорит о том, что охота на северного оленя велась повсеместно и была масштабной. Так, в Приальпийском регионе, стоянка Шуссенрид, были найдены остатки 400-500 животных, Примерно столько же в позднепалеолитическом поселении Мальта, недалеко от озера Байкал. Примечание. Ефименко. Страница 510. Конец примечания. Возможно, эти охотники ранее охотились на дикую лошадь, также сбивавшуюся в большие стада. Крупный вид ее исчез где-то одновременно с мамонтами, Более мелкий сохранился до XIX века в виде дикой лошади, обитавшей в Монголии и известной под именем лошадь Пржевальского. Случаи смены одного объекта охоты на другой при исчезновении первого зафиксированы исторически. Так, в более поздней эпохи некоторые племена охотников за дикими оленями после их исчезновения переключились на лосей, и таким образом оленья и лосиная охота и мифология нередко сливаются. Точно так же многие жители Европы, охотники на северного оленя, после его отхода на север из-за таяния ледника не последовали за ним, а занялись преимущественно охотой на так называемого оленя благородного. Однако были народы, которые сохранили верность северному оленю и последовали вслед за ним на север Евразийского континента. Вопрос о том, были ли эти охотники, ветшие еще в XVIII и XIX веках полудикый образ жизни в полном единении с природой их окружавшей, потомками древних палеонетических охотников, остается открытым но очевидно, что большая часть населения Севера Евразии еще совсем недавно была неразрывно связана с диким оленем. Некоторые народы позже стали оленеводами. Ряд исследователей полагает, что культура разведения скота была привнесена на север переселенцами-скотоводами из Южной Азии. Подробно На этом останавливается итальянский антрополог Ренато Беассутти. Северная обитаемая зона Евразии имеет целиком свою собственную историю. Это область, которая приняла охотников на северного оленя и мамонта, когда они следовали за удаляющимся льдом и субполярной фауной. Эти люди принесли с собой на дальний север, древние образцы своей примитивной культуры. Одно из более поздних достижений этой эпохи – разведение скота, которое происходит от аграрной культуры Южной Азии, пробившей свой путь на север. Беосутти придерживается версии, что лапланцы были первыми, кто приручил северного оленя, Затем новая практика распространилась в восточном направлении, но с удалением на восток уход за животными становился все менее и менее умелым. И далее отмечает «В этих местах северные олени бегали дикими и на них охотились. Это до сих пор верно и для нашего времени для камчедалов, эскимосов и индейцев-атапасков». Примечание. Цитируется по Боси, Лапланцы, Москва, 2004 год, страницы 103-104. Конец примечания. Одомашнивание северного оленя – явление относительное. Домашний олень, как и дикой, мигрирует дважды в год, вынуждая оленеводов к передвижениям. Он живет свободно. Единственное, в отличие от диких, он не боится людей, принимает от них помощь, например, соль, и позволяет пометить себя, таким образом становясь собственностью хозяина. Впрочем, охотники на диких северных оленей, принципиально не занимавшиеся оленеводством, дожили до недавнего времени. Свидетельств существования охотничьих народов вся жизнь была неразрывно связана с северным оленем множество и идут они из древности Еще отец истории геродот пятый век до нашей эры упоминает загадочные племена населяющие крайний север где восемь месяцев стоит невыносимая стужа и проникнуть куда невозможно из-за летающих перьев племена живущие ловлей дикого зверя Тацит в начале новой эры писал о так называемых феннах – дикарях-охотниках, населявших самый север Европы, одевавшихся в шкуры, спавших на земле, не знавших железа и добывавших пропитание охотой. С удивлением Тацит отмечает, что они считают это более счастливым уделом, чем изнурять себя работаю в поле и трудиться над постройкой домов и неустанно думать, переходя от надежды к отчаянию, о своем и чужом имуществе. Беспечные по отношению к людям, беспечное по отношению к божествам, они достигли самого трудного – не испытывать нужды даже в желаниях. Примечание Корнелий Тацит Сочинение в двух томах. Том 1. Ленинград, 1969 год. Страница 373. Конец примечания.